Глава 5 Борис оказался не таким, каким ей представлялся. Не хуже или лучше? Просто другим. Высокий, худой, бледный, светлоглазый. Похож больше на немца или англичанина, но никак не на русского. Бытия ожидала увидеть мордатого, краснощекого крепыша в странной одежде. Нет, не в косоворотке и лоптях и даже не в спортивном костюме, а в чем-то нелепом. Пиджаке, например, с отливом, рубашке с блестящей полоской, в ботинках из кожи крокодила. Борис же предстал перед ней в голубых джинсах и белой футболке. На ногах синие кеды. Все очень дорогое, но не броское. От русского, живущего и работающего в Эмиратах, Бетти ожидала не этого. «Я стереотипно мыслю», — подумала она, оценив внука Либе. «И не понимаю, как можно подружиться с этим парнем. Он отстраненный, угрюмый, видно, что заумный. И это понимает, не кичится интеллектом и своим положением. Но ни себе, ни окружающим не позволяет забывать об этом. Не такой, как я ожидала». Гутен так!» — по-немецки поприветствовал Бетти Борис. «Добрый день!» — ответила ему по-русски она. «Добро пожаловать!» — он взял у нее рюкзак. «Отобрал, можно сказать, видя, что ей тяжело его держать». «Вы знаете язык?» «Да, немного. Только общие фразы или...» «Нет, меня дед учил. Всего четыре месяца, но я нормально понимаю». «А говорить вам на каком удобнее?» «Если желаете, будем на английском. Немецкий я знаю не очень хорошо». «Хочу попрактиковать русский». «Отлично, потому что я завтра улечу в Дубай, а мама и сестра владеют только великим и могучим». «Чем владеют?» — не поняла она. «Исключительно родным языком». Он ввел ее в подъезд, сопроводил до квартиры и отпер дверь. В прихожей их поджидала мама Бори. Она совершенно не походила на Либе, а вот сын что-то от бабушки унаследовал. Глаза, пожалуй, до идеальной формы нос». У обоих он был таким правильным, что хоть копируй у пластического хирурга. «Здравствуй, дорогая!» — воскликнула дочка Либе по имени Мария и бросилась к гости с обнимашками. «Как добралась? Голодная? Я голубцы приготовила. Ты пробовала их? Очень вкусно!» Бетти немного опешила. Она не ожидала столь горячего приема, в том числе потому, что Борис бурных эмоций не проявил. «Спасибо, я не голодная», — ответила Бетти. Она знать не знала, что такое голубцы. «Но если они как щи или холодец, то извините, лучше не есть вовсе. А чаю бы выпила. И его тебе нальем», — похлопала ее по плечам Мария и обратилась к сыну. «Борюся, покажи девочке, где ванная, туалет. Наверняка она с дороги хочет помыться, в порядок себя привести. Я там полотенчики приготовила чистые». «Вы сразу с самолета к нам?» — обратился к Бетти удивленный Борис. «Да, но я на час-другой. У меня забронирован номер в отеле. Не волнуйтесь, я не обуза для вас». Она хотела элегантно выразиться «не буду вам в тягость», но забыла фразу, хотя выучила ее до отъезда. «Какой еще отель?» — возмутилась Мария. «Нет, дорогая, ты останешься у нас». «Сама говорила, что хочешь с Борисом подружиться. Но он же улетает завтра. У вас мало времени». Это неудобно. Неудобно трусы через голову надевать. Или на потолке спать. Одеяло падает. Извините. Бетти попыталась перевести слова на немецкий решила, что не дослышала или недопоняла. Что за дичь? Трусы через голову. И что с потолком? Спать на нем? Как так? Мама шутит и говорит, что все окей. Пришел ей на помощь Борис. У нас большая квартира. Вы не помешайте. А сейчас я покажу вам ее. Прошу. Когда Бетти осмотрелась, помылась, облачилась в свежую одежду и зашла в кухню, ее ожидал сюрприз. За 20 минут Мария умудрилась накрыть на стол. На нем чего только нет. И холодные закуски, и горячие, и чай, и компот из ягоды, которую Бетти ни разу до этого не видела. И растреклятый киршвассер. «Извини, что так скудно», — проговорила Мария сокрушенно. «Я до конца не верила в то, что ты приедешь. Если бы знала, что будут гости, приготовила бы больше. Но скоро дочка с зятем с работы приедут, подвезут продуктов. Если есть какие-то пожелания, озвучивай. Я отличный повар». «Мам, девушка не голодная», — напомнил Борис. «Рассказывай мне. Не ела весь день». Потому что в аэропортах и самолетах дрянь всякую дают, а я накормлю так, что пузика улыбнется. И она улыбнулась сама, мягко, по-матерински, а потом еще на своем животе смайл нарисовала: Чудесная женщина, это Мария. Спасибо вам за все, только и могла сказать Бетти. Борис тем временем разлил кершвассер. Судя по выражению лица, он тоже был не в восторге от этого напитка. Как она поняла, внук либо пил его только из уважения к памяти бабушки. Бетти тоже не стала артачиться, махнула стопку, передернулась, закусила огурцом, да необычным. Он был как-то диковинно замаринован в горчице и приправлен петрушкой. Как оказалось, Мария, проживающая основную часть времени за городом, сама выращивает овощи. И их консервирует. Это очень вкусно. Искренне похвалила Бетти. А вот голубцы ей не понравились, наверное, из-за капусты. Она ее с трудом переносила, потому и щи не зашли. И этот салат, она указала на что-то томатно-перечное. Это лечо – Мария сунула ей в руку кусок белого хлеба и предложила макнуть его в маринад. Рецепт не русский, болгарский, венгерский. поправил ее Борис. «И нам всем нравится леча в отличие от настойки. Давайте не будем себя насиловать и пить ее». «Но мама ее обожала. Мы отдаем ей дань памяти». «Мой дед тоже любил Киршвассер», подала голос Элизабет. «Для них слибы — это был особенный напиток. Как я поняла, впервые в жизни они им напились. И уснули во дворе на лавках», поддакнул ей Боря. «История известная». Киршвассер будоражил не их вкусовые рецепторы, а воспоминания. Всякий раз, выпивая стопочку настойки, либо и Клаус возвращались в те далекие времена, когда были молоды и влюблены друг в друга. Они до конца дней остались молодыми и влюбленными друг в друга. Мария всхлипнула, а затем выдала пронзительное: "Да". «Мама, успокойся!» — немного сконфузился Борис, но та от него отмахнулась. «Наша Либе в душе оставалась девочкой до последнего вздоха, и все ее мысли были о Клаусе. Из уважения к моему отцу, а впоследствии к его памяти, она не упоминала о дедушке Бетти часто». «Если рассказывала иногда, то как о друге детства юности, но у нее совершенно менялось лицо, особенно глаза. Они становились мечтательными и как будто наполнялись новым смыслом». Мария хотела продолжать, но тут из прихожей раздался шум. Сначала скрежет, скрип, грохот, потом голоса. Мужской, женский, детский. «Остальные члены семьи пожаловали», — сообщила Мария. Бетти и сама это поняла. Внучка Либе с мужем и дочкой вернулась домой. Через несколько секунд в кухню вбежала девочка. Крепенькая, кудрявая, с глазищами в пол лица. Она сначала бросилась к Борису и сцеловала его перемазанными шоколадом губами. После обняла бабушку за ногу, но вскользь и встала перед Элизабет, сведя бровки. «Ты кто?» – требовательно спросила она. «Меня зовут Бетти, а тебя?» «Кэтти». после небольшой заминки ответила девчушка. «Екатерина она, Катя!» пояснила внучка Либе. С братом она была похожа, но не чертами лица, а скорее мимикой. «Я Даша. Мы с вами по телефону разговаривали. Это, — она указала на спутника, — мой муж, Виктор. «Хочу быть Кэтти!» топнула пухлой ножкой девочка. «И такие сережки!» она ткнула пальцем в гвоздики Бетти. «Я тебе их подарю!» пообещала та. «Нет, что вы!» – запротестовала Дарья. «Не нужно! Они недорогие!» В поездку она надела обычные серебряные серьги с глазками из граната. Им красная цена – 35 евро. Почему-то Бетти не подумала о подарках. И сейчас ей было неловко из-за того, что она заявилась с пустыми руками. Могла бы хоть каких-то гостинцев привезти. В дьюти-фри шоколады, колбаски и пиво, и ликеры. А она без ничего. Даже без кружек или магнитиков. «Позор!» Уважаемые члены семьи и ее друг, точнее подруга, минуточку внимания, зычно выкрикнула Мария. «Я предлагаю вам всем рассосаться по помещениям, помыться, переодеться, угомониться», она погрозила пальцем внучке, «чтобы дать мне спокойно приготовить ужин». «Все же есть», напомнил Борис, «и закуски, и горячее». А жрать нечего. Короче, все брысь. Встречаемся тут же через час. Ей предлагали помощь, даже малышка Кэтти, но Мария всех прогнала, велела просто не мешать и закрыла дверь. Дарья повела дочку в ванную. Ее муж, какой-то уж очень спокойный и невзрачный, пошел курить на балкон, а Боря пригласил гостью в комнату Либе. Именно там ей будет постелено. Ее рюкзак уже покоился на пуфе рядом с кроватью. «Надо же, тут все почти так же, как в спальне деда», — вслух заметила Бетти. «Расположение мебели, текстиль, свет. Не только верхний, но и торшер в углу. И бра на стене над зеркалом. Есть проигрыватель. Ваш более современный, из 70-х. У Клауса военный патефон в панелях из дерева и кожаном чехле. У Либы тоже был, но его украли». «Квартиру ограбили как раз в начале 70-х, много ценного вынесли, в том числе патефон, что они из Германии привезли». Бетти опустилась на кровать, увидев рассыпанные по ней фотографии. «Можно посмотреть?» — спросила она у Бориса. «Конечно». Он опустился рядом. «О, я ее видела», — сказала Бетти, взяв в руки верхнюю и перевернув. «У деда такая на стене, в рамке. На ней он и девочка в пышном платье». «Либо ребята держатся за руки. Но больше совместных нет. А у вас?» «И у нас. Даже это недавно обнаружилось. А ведь они встречались уже в зрелом и даже преклонном возрасте». «Нет, это вряд ли», — поджал губы Борис. Он был уверен, что знает все обо всем. «Когда Либо лежала в германской клинике, Клаус навещал ее». «Так вот почему она отказывалась от Израиля. Я туда ее хотел отвезти, но бабушка ни в какую». А Бетти тем временем перебирала фотографии и отмечала, что Либо на всех хороша по-своему. Даже после родов, набрав кило 15, она очень привлекательна. Бетти не верилась, что совсем недавно она считала Либо самой обычной барышней приятной внешности. Да она просто сногсшибательна. Если объективно, то дед ей в подметке не годился. Видела она его и в молодости, самый обычный мужичонка, да еще с дурацкими усишками. Блондинам они редко идут. Тут распахнулась дверь, и в спальню ворвалась Катя. умытая и переодетая в домашнее. Она подлетела к Бетти, взобралась к ней на колени и стала теребить ее уши. «Не нахальничай!» строго проговорил Борис, но глаза его улыбались. Было видно, что он обожает племянницу. Девочка показала ему язык. Бетти расхохоталась и стала расстегивать серьги. Поняла, что Кэти не успокоится, пока не заполучит их. «Все, теперь твоя душенька довольна?» спросил у нее Боря. Катя закивала и, зажав гвоздики в пухлой ладошке, понеслась к маме, желая незамедлительно вставить их в свои уши. Незнакомой тете она это не доверила. Бетти с Борисом снова вернулись к фотографиям, но им снова помешала Катерина. На сей раз она вбежала, чтобы прокричать «Все к столу!» Они наелись досыта, наговорились, насмеялись, посмотрели концерт художественной самодеятельности в трех частях. Катюша сначала читала стихи, потом пела, а в завершении показала акробатический этюд. Она захотела спать первой, и отец отправился ее укладывать. Бетти, вымотанная перелетом, тоже клевала носом, и Мария проводила ее в спальню, а вскоре и сама легла в кровать. Боря с Дашей остались в кухне, чтобы убраться. Как в старые добрые времена хмыкнула сестра, повязав фартук на тонкой талии. Она после родов сохранила стройность фигуры и лицом не обабилась, скорее, наоборот, интереснее стала. Пожалуй, ее можно было назвать красивой женщиной. Муж ей не соответствовал. Полноватый, с ранними залысинами, но человек хороший, хозяйственный, добрый, не непьющий. Скучный, правда. Молчун, немного зануда. Дашка веселая, хорошо образованная, многим интересующаяся, как будто кисло рядом с ним. Наверное, поэтому нашла себе суматошную работу, связанную с частыми командировками. «Как твои дела, сеструха?» — спросил Борис, взявшись собирать со стола приборы. «Мне завтра улетать, а мы с тобой и не поговорили нормально». «Жаловаться грех», — ответила она. «Но...» «Почему ты думаешь, что оно последует?» Если нет, то отлично. Просто такой формальный ответ обычно дают, когда не хотят нагружать собеседника своими проблемами, даже если он ближайший родственник. Проблем как раз нет, все прекрасно, если не считать того, что умерла Либе. «У меня хороший муж, очаровательная дочь, здоровая мама, успешный во всех отношениях брат. Давай без этого бла-бла». перебил ее Борис. «Что тебя беспокоит?» Даша отложила тарелку, которую намыливала, стянула резиновые перчатки, подошла к двери, которую прикрыла, чтобы не тревожить покой членов семьи, проверила, не стоит ли кто под ней, и только после этого ответила шепотом. «Я не люблю своего мужа, и это не дает мне покоя последнее время. Маюсь я, мне нехорошо», она посмотрела кисло. «Разлюбила», — решил уточнить Борис. «Мне кажется, я к нему вообще сильных чувств никогда не испытывала». «Тогда почему вышла замуж? Ты была девчонкой, еще в институте училась. Зачем было торопиться?» Витек казался мне идеальным кандидатом в мужья. «Если и выходить, то за надежного, любящего. Он же за мной несколько лет ходил, а я все хвостом вертела». «А что еще делать в 20 лет?» Поэтому я еще два года держала Витька на расстоянии и вышла за него только на последнем курсе. Боялась, что упущу и другой такой не встретится. Вроде прошли те времена, когда незамужняя 22-летняя считается старой девой, заметил Боря. Они снова включили воду и стали вместе мыть посуду. Точнее, делала это Даша, а он вытирал. Мне очень не хватало папы. Я же была его дочкой. Ты бабушкин внук. «Мама любила нас с тобой одинаково, и когда папы не стало, я почувствовала себя будто бы брошенной». «Если ты с Витей несчастна, разводись». «Вот именно что нет», — она принялась яростно соскребать со сковородки застывший жир. «Ну и счастья не испытываю, даже довольства. Говорю тебе, маюсь». «Это с бухты барахты не происходит», — пробормотал Боря. Сестра тут же схватила его за руку мыльно-жирной перчаткой и выпалила. ты прав. Я жила себе спокойно, пока не прочла дневник Либе. Ты о той тетради в бархате, что лежит в портфеле? Именно. Не помню, чтобы я заставал ее заведением дневника. Письма писала, это да, и сама же их отправляла, никому из нас не доверяла. Я так поняла, либо стала вести его недавно. Даша вернулась к мытью посуды, но она у нее валилась из рук, и Боря отстранил сестру. То есть она фиксировала свои воспоминания Это скорее мемуары, нежели дневник Заметки, зарисовки Очень эмоциональные, трогающие за душу Она зажмурилась Борюся, какая у них с Клаусом кипела любовь Я догадывалась о том, что между друзьями детства Были романтические чувства Но не представляла, насколько сильные А я и не подозревала них Хотя, как ты заметила, был бабушкиным внуком «Ты мужчина, к тому же очень рациональный. Да и не жил ты с нами последние годы». А либо как раз на закате жизни начала возвращаться в своих воспоминаниях к ее рассвету. И ее солнцем был Клаус. Бетти сообщила мне, что они встречались и в зрелом возрасте. В дневниках-мемуарах об этом упоминается? Нет, то ли Либо не успела дописать их, то ли решила оборвать повествование на самом интересном месте». «Может, не нужно было читать? Это же личное!» «Я тоже так подумала сначала, но не зря же бабушка положила тетрадь в портфель. Значит, хотела поделиться историей со своими потомками. Скорее всего, с любимым внуком, раз она так настаивала на том, чтобы я передала семейный архив тебе». Борис все домыл, разложил посуду, Даша протерла стол. Порядок на кухне был наведен. Пора и спать ложиться, но Борис не очень хотел». Да, он поздно встал и особой усталости не чувствовал. Но если бы сейчас прилег, то отрубился бы через пару минут. А ему захотелось почитать бабушкин дневник. Расцеловавшись с сестрой и пожелав ей доброй ночи, Боря разложил диван в кухне. Именно тут он будет сегодня спать, коль комната либо занята гостьей из Германии. Портфель был при нем. Он предусмотрительно забрал его до того, как Бетти отправилась на боковую. Боря погасил верхний свет, включил бра, улегся, раскрыл тетрадь в красном бархатном переплете и погрузился в чтение.